Эпилог. Ноябрь. Вадим, это Катя. Катя, это Вадим. Я представляю их друг другу, когда мы с Красавиным приезжаем на прием к специалисту ультразвуковой диагностики. Доктор Красавчик, оценивающе оглядывает его Морозова, присвистывает, а затем протягивает руку. Для меня честь видеть вас впервые лично. Кать, смеюсь я, мне ужасно неловко. Доктор, как вы сказали? оглядывается на меня Вадим. «Долгая история», — отмахиваюсь я. «Но очень интересная», — уверяет Катя, пожимая его ладонь. «Я все еще под впечатлением. Вы действительно повесили ее уродливый почечный камень под стеклом в рамочке у себя в кабинете? В общем-то... в общем коридоре на стенде». Теряется он. Морозова продолжает радостно трясти его руку. «Все равно ни один мужчина не делал для меня ничего такого!» «Алисе повезло! Вы — герой!» «Спасибо!» — кивает он, выдергивая руку, и шепчет мне. «Как она меня назвала?» «Доктор Красавчик!» — подсказывает ему Катюха. «Вообще-то, это Алиса придумала, и теперь я понимаю, почему». «Я не придумала, просто мне так послышалось!» — объясняю я краснее. «Красавчик?» — в шутку приосанивается мой доктор я бы тоже потеряла голову», заверяет Катя, пихая меня локтем. «Жаль, предпочитаю блондинов». «А как же Усов?» напоминаю я. «Еще одно слово про этого типа с козлиной бородкой, и доктор узнает о тебе много нового, что ему вряд ли понравится», угрожает мне подруга. «Например?» настораживается Красавин. Я смеюсь. Она не умеет готовить, любит мыльные оперы и тайно посещает концерты Стаса Михайлова. «Неправда!» — отмахиваюсь я. «А что, у Стаса Михайлова есть парочка приличных песен», — серьезно говорит Вадим. И ровно в тот момент, когда у Морозовой брови поднимаются на лоб, мы с ним не выдерживаем и взрываемся смеком. «О, похоже, вы друг друга стоите», — заключает подруга. «Кукушкина!» — приглашает нас врач. «И мы все дружно входим в кабинет». Я ложусь на кушетку, Вадим садится рядом, а Катя остается стоять позади него. Я беру красавина за руку, так мне спокойнее. Врач наносит прозрачный гель на мой живот и начинает водить по нему датчиком. Вадим внимательно следит за тем, что происходит на экране, и я тоже пытаюсь, но серые пятна никак не складываются в встроенную картину. «Вы слышите? Это его сердцебиение», — говорит доктор. «Ту-тук, ту-тук, ту-тук». «Очень быстро». «Его?» — переспрашиваю я. «Ребенка», — поправляется она. «Но, Пол, я уже могу вам сказать. Вы хотите знать, кто у вас будет?» Я смотрю на Вадима, он жмет плечами. «Не знаю», — отвечаю я. «Пусть будет сюрпризом, да?» Снова смотрю на Красавина. Он кивает. Вадим кажется взволнованным и счастливым. «А я хочу знать!» Вмешивается Морозова. «Можете сказать мне потом на ушко?» «Могу», — улыбается врач. И возвращает взгляд на экран. «Вот это голова, вот это ручки, вот ножки, видите?» Мы все дружно киваем, хотя я не вижу ничего. «Вот ваш малыш машет вам ручкой, мамочка», — подсказывает специалист. «Я замечаю какое-то движение, и у меня замирает сердце». В матке еще достаточно места, но, думаю, уже через месяц вы почувствуете, как он будет толкаться. Врач останавливает картинку, делает снимок, диктует какие-то показатели своей ассистентки, и та записывает их на листок. Я не слышу их, слежу за экраном, на котором для меня теперь четко прорисовывается маленький человек с крохотными ножками, ручками и большой головой. Неужели он внутри меня? Это же настоящее чудо. Наконец, мне дают салфетки, я вытираю живот, стою и поправляю одежду. Вадим спрашивает у врача что-то на своем, на докторском, и та заверяет его, что с малышом все хорошо. Мне дают снимок УЗИ, и мы выходим из кабинета. Катя задерживается, чтобы расспросить УЗИстку о поле ребенка. Мы стоим у стены, любуясь снимком, когда Морозова выходит из кабинета, довольная и улыбающаяся. «Чего улыбаешься?» «А ничего!» Она проплывает мимо нас, потом возвращается и тоже глядит на снимок. «Такой маленький», — говорю я. «Я думала, там совсем еще червячок, а нет, вполне себе человечек», — замечает Катя. Мы отрываемся от стены и идем по коридору. Вадим обнимает меня за плечи, а я вся свечусь. Такое ощущение, будто сейчас произошло какое-то волшебство. «Как хорошо вы смотритесь», — оборачивается подруга. «Спасибо». Улыбаюсь я и обнимаю своего «доктора» еще крепче. «Уже думали, как ее назовете?» спрашивает она. Я останавливаюсь и гляжу ей в спину. «Ее?» «Упс», произносит Катя и ускоряет шаг. «Морозова!» «Декабрь». «Здравствуйте», — жмет руку красавину моя начальница. Вид у нее такой, будто она собирается откусить его конечность минимум до локтя. Но Вадим... Остается спокойным. Для меня стало сюрпризом ваше появление. Я даже не знала, что у нашей Алисочки есть спутник жизни. Здравствуйте, я тоже рад нашему знакомству. Вежливо улыбается он. Алиса много о вас рассказывала. В основном хорошая. Улыбаюсь я про себя. Баракуда переводит взгляд на меня. Дорогая, а ты сказала ему, что будешь делать карьеру? Он согласен взять отпуск по уходу за ребенком. Я часто-часто моргаю, Вадим кашляет, а алочка Денисовна раздражается смехом. «Да шучу я! Выдохните уже!» «Мне она уже нравится», — замечает Вадим. Они чукаются бокалами. «Вы мне тоже, молодой человек», — подмигивает Шефине. «Учтите, что я даю ей три месяца, а потом она выйдет на работу, чтобы вести по пути успеха лучший женский журнал в стране. Вы готовы принести себя в жертву ради семьи?» Он застывает от удивления, и в этот момент Баракуда бьет его по плечу. «Не могу поверить, что вы купились дважды!» «Ха, вы веселая!» «Шесть месяцев!» — строго говорит она. «Всего шесть, с рождения ребенка и ни днем больше!» Поднимает бокал выше. «За ваше здоровье!» И, пригубив, удаляется. «А вот и молодожены!» — восклицает кто-то. «И мы все выстраиваемся в ряд, чтобы поприветствовать Владика и его роскошную невесту. Девушка стройная, необыкновенно красива, как маленькая фея, как хрупкая фарфоровая куколка. Он ведет ее к столу для молодоженов, приветствует гостей и буквально светится от счастья. «Мне нужно к окулисту. Я не верю, что вижу это», бормочет Катька. «Вадим, у тебя есть знакомый окулист? Такой, чтобы широкий в плечах, красивый, сильный?» «Это тебе травматолог нужен», усмехается он. «Они все сильные». «Если на примете есть красивый холостой травматолог, то я готова сломать себе руку хоть прямо сейчас». «Папа звонил», — сообщаю я Вадику, когда мы чуть позже кружимся в танце. Животик у меня только наметился, и, как и говорила врач, я уже чувствую шевеление малыша. Но мы с Вадимом все еще можем вполне изящно танцевать медленные танцы. «Что говорит?» — спрашивает красавин, плавно кружа меня под бархатную мелодию. «Леся беременна». Радуется. Вот как. Он смотрит мне в лицо, ожидая реакции. Я поздравила их. Все правильно. Кивает Вадим. У тебя ведь будет сестренка или братик. Это прекрасно. И все равно как-то не по себе. Признаюсь я. Это пройдет, обещает он, прижимая меня к себе. А Вы уже общаетесь с Лесей, да и с папой стали видеться чаще. Думаю, это неприятие скоро сойдет на нет. К тому же... И мы, и они в ближайшее время будем каждый в своих приятных заботах. И это должно нас сблизить. Отсыпь ко мне немного своей мудрости, доктор. Улыбаюсь я. И он целует меня в макушку. Кстати, Вадим замедляется и заставляет меня обернуться. Это Усов, если я не ошибаюсь. У него и правда шикарная бородка Я оборачиваюсь и вижу, как Катя танцует с симпатичным молодым человеком. Он что-то шепчет ей на ухо. А она смущенно хихикает. Наверное, бородка щекотит ей шею. «Усов!» — подтверждаю я. «Не понимаю, зачем ей тогда травматолог?» — смеется Вадим. «Мы уходим со свадьбы раньше всех. У меня устали ноги, да и вообще трезвый пьяному не товарищ. Стало скучно, захотелось домой. Здесь, в нашей съемной квартире, с моим любимым мужчиной, мне почему-то гораздо уютнее, чем на шумной свадьбе. Да и Вадим был только рад моему решению уехать. Он любит уют и покой еще больше, чем я. Оставив автомобиль на парковке, мы выходим. Красавин подает мне руку. Помогает осторожно спуститься. На улице холодно. Дорожки обросли льдом. Он поправляет на мне шапку и укоряет за то, что не надела шарф. Я надуваю губки, в шутку вымаливая прощение, а получаю поцелуй. Мы почти доходим до подъезда, когда я вижу припаркованный неподалеку внедорожник Дубровского. Мое сердце падает вниз. «Кто это?» Проследив за моим взглядом, спрашивает Вадим. «Никита», — отвечаю я и крепче сжимаю руку красавина. «Зачем он приехал?» «Не знаю». Мы видим, как тень Дубровского отделяется от машины, он замирает и смотрит на нас, а мы на него. Я молчу и не двигаюсь с места. Мне не хочется ни пустых разговоров с Никитой, ни конфликтов. Я переживаю за Вадима, но тот, кажется... Решительным, спокойным и дышит ровно. Помедлив несколько секунд, Дубровский срывается с места и прыгает в автомобиль. Он так и уезжает, не сказав нам ни слова. Красавин провожает его тачку взглядом, а затем смотрит мне в глаза. Замерзла, «А еще устала?» «Киваю я». «Тогда пошли домой». «Апрель». «Александр Павлович». Мужчина жмёт мне руку. «Я вас помню». — отвечаю я. — Вы отец Алисы. — Точно, — кивает он. — Что ж вы, Александр Палыч, так редко бываете у дочери, что я вас до сих пор не видел? — спрашиваю я. Выходит, очень строго, но такова уж привычка. На работе стараюсь держаться именно так. — Так я это... — исправляюсь. — виновато кряхтит мужчина. — Хорошо, что вы пришли. — Почему? — настораживается он. «Я ж не по медицинской части, я по поводу дочери». «Вот поэтому и хорошо. Я давно хотел с вами поговорить». «Да-да». «Присаживайтесь», — указываю ему на стул. Мужчина неохотно садится. «Я о чем с вами хотел поговорить?» «Вадим». Мнётся он, пока я обхожу стол, сажусь и обвожу его взглядом, точно. Непослушного пациента. «Вы же собрались покупать дом?» «Алисонька мне показывала фотографии». И я хочу, так сказать, внести свою лепту. А именно, я хочу оплатить половину дома, чтобы она принадлежала моей дочери. А то, сами понимаете, сегодня у вас все хорошо, а завтра, кто его знает, разбежитесь, и останется моя дочь с ребенком на руках и на улице. А так у нее доля будет. Я перехватываю его взгляд. Мужчина смотрит на лежащий на моем столе свежий выпуск Мэннер с певицей Нелли на обложке. Заголовок гласит «Никита сделал мне предложение, и я сказала да». Не то чтобы я интересовался жизнью Дубровского, но мне хочется быть готовым, если он однажды вдруг решит ворваться в нашу жизнь. Александр Павлович при взгляде на обложку брезгливо морщится. «Я понимаю ваше опасение, киваю я. «Мне начинает нравиться этот взволнованный, потеющий пожилой мужчина. Поэтому сразу расставлю точки над «и». У вашей дочери и внука будут точно такие же права на этот дом, как и у меня. Вот. Я показываю ему кольцо на своем безымянном пальце. Мы специально расписались с Алисой до того, как оформить недвижимость. «Расписались?» — он хлопает глазами. «Да, скромно и тихо, как того захотела ваша дочь. Решили отложить все торжества до осени». «Это замечательно!» — выдыхает он достает платочек из кармана и промокает им лоб. «Но если вы хотите помочь Алисе, то у меня для вас есть еще один вариант». Улыбаюсь я. «Какой?» «Помогите мне сделать там ремонт, чтобы мы могли переехать скорее. Заодно пообщаемся и узнаем друг друга ближе». «Что? Я? Я, конечно!» Скакивает он. «С удовольствием!» Я протягиваю ему свою ладонь, Он пожимает ее, и в этот момент в мой кабинет врывается Анфиса Андреевна с криком. «Вадим, срочно бегом! Звонят из родильного! Твоя жена рожает!» Мы с Александром Павловичем за минуту добираемся из одного здания в другое. «Кто отец?» – спрашивает медсестра в приемном. «Я», – отвечаем мы хором. «Ой», – спотыкается пожилой мужчина и показывает на меня пальцем. «То есть он!» «Быстрее халат!» Она надевает на меня халат и помогает застегнуть. Конечно же, рукава оказываются мне короткими, перчатки, шапочка, бахилы, полный набор. И вот уже я, снаряженный, вхожу в родовое и слышу, как жалобно стонет моя жена. Казалось бы, что еще может лишить меня хладнокровия, но ее жалобный крик может. Мое сердце падает, кровь отливает от лица, секунда, и вот уже от волнения у меня дрожат коленки. «Вадик!» — она берет меня за руку. «Я здесь, здесь!» — склоняюсь над ней. Мы просто пошли в магазин. Это Катюха, она меня потащила по всем отделам для новорожденных. Я так устала, а потом... а, -а, -а! Тужимся — приказывает врач. Алиса вцепляется в меня, словно тисками. «Дыши, дыши!» — шепчу я, когда ее немного отпускает. Алиса хватает ртом воздух, ее лицо покрыто потом, в глазах паника. «Смотри на меня!» — прошу я. Она смотрит, и ее взгляд немного проясняется. «Нужно потерпеть еще немного», — говорю ей. «Вру, потому что на самом деле не имею понятия, сколько там еще нужно потерпеть. Я точно так же взволнован и перепуган, как и она, только ей знать об этом не обязательно. Алиса ждет от меня спокойствия и решимости, и я собираю остатки воли, чтобы быть сильным для нее». «Я с тобой, я с тобой, давай, ты сможешь». «А теперь тужимся», — командует врач. «Давай, давай!» Подбадривает персонал. а кричит Алиса, отдавая последние силы попытки вытолкнуть из себя ребенка. Ее лицо краснеет, в глазах лопаются капилляры, кожа покрывается крупными каплями пота. Давай, дорогая, давай, моя хорошая! уговаривает врач. Головка тут, еще чуть-чуть. И! У меня сердце разрывается от того, что я ничем не могу ей помочь. Но тут на. В помещение обрушивается тишина, затем раздается детский крик. «Папочка, с вами все хорошо?» – обращается ко мне кто-то. У меня слегка кружится голова. Почему-то все происходящее оказывается круче любой операции. Я и сам уже весь в поту. Целую Алису в лоб и понимаю, что дрожу всем телом. «Да», – отзываюсь я, облизывая сухие губы. «Да, в порядке. Кажется. Тогда держите дочку». Я принимаю сверток дрожащими руками и прижимаю к груди. Наверное, она прекрасна, но я ничего не вижу от слез. Нет, она лучше, чем прекрасна. Теперь я это вижу. Она настоящее чудо. Я наклоняюсь и показываю ее Алисе. Она смотрит на меня с благодарностью и тянет руки к ребенку. Кто-то из медиков помогает мне положить ее Алисе на грудь. Малышка неумело прихватывает губами сосок. У меня все внутри затапливает любовью и нежностью. «Ты это загадала тогда с камнем?» шепчу я, наклоняясь к Алисиному лицу. «М -м -да», — немного подумав, хрипло отвечает жена. «Август. Солнце уходит за горизонт, морская вода переливается красным, розовым и синим. Мы едем вдоль пляжа, и кажется, что солнце подожгло водную гладь своими лучами». Я уже и забыл, как красиво на побережье в конце лета. «Потрясающе!» — шепчет Алиса, приподнимаясь, чтобы лучше видеть море. «Да», — соглашаюсь я, бросая взгляд на спящую в специальной автомобильной люльке дочь. Приморский городок отдыхает от дневной жары, дышит прохладой, благоухает ароматами цветов и фруктов. Прозрачные волны шелестят, им вторят крики чаек, и я понимаю, что жизнь еще никогда не чувствовалась настолько остро Сейчас, когда я полон любви, эмоций и нежности. Я готов свернуть горы ради моих девочек. Ради них я готов умереть. Или жить, что гораздо важнее. Я смотрю на Алису, вижу, как ее волосы струятся в потоках встречного ветра, влетающего в окно. Вижу, как прекрасна улыбка на ее лице, как пляшут лучики закатного солнца в ее глазах, и тоже улыбаюсь. И больше никакой боли, никаких призраков, никаких слез. Она заместила все это собой, своим светом. Я все еще вспоминаю тех, кого потерял, и это ранит, но это больше не разрушает меня. Счастье, которое дарит мне Алиса, возмещает абсолютно все. Оно лечит, оно возвращает к жизни. И я больше не боюсь, что буду плохим отцом. Мы останавливаемся у родительского дома, я выхожу из машины и аккуратно достаю дочь. Она открывает глазки и хлопает длиннющими ресничками. Я вижу в ее глазах свое отражение и мысленно произношу. «Как же я люблю тебя, моя принцесса!» Алиса приваливается к моему плечу. Несколько секунд мы смотрим на нашу малышку вместе. У нее на макушке пучок светлых волос, таких же, как у Алисы. И такой же взгляд, лучистый и хитрый. То ли чертенок, то ли ангелок, не знаю. У меня сжимается сердце от любви к этой зеленоглазке, ведь она самая очаровательная и милая девочка на свете. Вадим выходит на порог мама. За ней спешит отец. Я сглатываю. Мы не виделись, кажется, целую вечность. Это Алиса. Представляю я свою супругу. Здравствуйте. Она подходит к ним. И моя мать, не удержавшись от слез, обнимает невестку. Я делаю шаг вперед, и пока Алису бросается обнимать мой отец, перевожу дух. А это... Мама вытирает пальцами слезы щек. «Красавина Екатерина Вадимовна!» — говорю я. И передаю ей в руки свою дочь. Та смотрит на бабушку, округлив глаза, хлопает ресницами. Хлоп-хлоп. Все, одного взгляда достаточно, чтобы влюбиться в это прекрасное создание. И моя мать тоже уже в ловушке. «Екатерина!» — схлипывает она, покачивая малышку. «Катя, Катенька!» — говорит радостно. Смотрит на меня и с теплом добавляет. «Вадимовна!» До этого момента я думал, что счастливее быть нельзя. Но теперь знаю, у счастья предела нет. Как и у любви.